Глава третья. Тлеющая искра. Договорившись с Денисом о встрече, посетители стали прощаться. Полит Германович дал парню номер своего телефона и бумажку с каким-то адресом в Санкт-Петербурге. «Завтра вечером мы будем ждать тебя здесь», — сказал он. «И уже оттуда поедем в Белогоры». После ухода Бестужева и его людей... Горничные веты и Клея перенесли китайскую ширму к стене, и Денис смог приблизиться к учителю. Шиштов закревский действительно выглядел ужасно. Он, собственно говоря, никогда не отличался особой красотой, но сейчас на него трудно было смотреть без содрогания. Денис помнил, как увидел учителя впервые, едва сознание не потерял от страха. Тело мастера игрушек было сшито из кусков человеческой плоти, взятых от разных тел. Руки имели разную форму, одна нога была короче другой, кожу покрывали многочисленные швы, кое-где до сих пор стянутые толстыми суровыми нитками. Сейчас старик выглядел гораздо хуже. Швы, покрывающие бугристую желтоватую плоть, воспалились и сочились гноем». Магии, с помощью которой старик продлевал себе жизнь, хватало ненадолго, поэтому приходилось регулярно повторять ритуалы и заменять отслужившие части тела другими посвежее. И все же мастер игрушек существовал так веками, накапливая познания в темных науках, магические артефакты, книги, золото и драгоценности. В подземельях особняка имелись тайные комнаты – набитые деньгами и слитками, лаборатории, где зрели в специальных стеклянных саркофагах искусственные тела, склады оружия, коллекции магических артефактов, а также особые комнаты, в которых иногда жили очень странные постояльцы. Денис попал в этот дом не так давно, но уже успел привыкнуть к его мрачным чудесам. Кроме самого колдуна в особняке обитали две служанки — скрывающие свои лица под капюшонами. Мастер игрушек как-то рассказал, что создал Вету и Клея искусственно в своей лаборатории. Обычно они сновали по дому бесшумными тенями, выполняя работу. Внешне женщины были неразличимы, но Клея умела говорить, а ответы Денис ни разу не слышал ни единого слова. Как-то случайно забежав на кухню, парень увидел одну из служанок без капюшона. И эта ужасная картина надолго запечатлелась в его памяти. Наверное, это была Вета. Сразу стало понятно, почему она молчит и по какой причине обе женщины прячут лица. С того дня Денис был только рад этому. Некоторые вещи лучше не видеть. Денис Чернокнижец. Родился в городке Клыково. Воспитывал его родной дед Василий Глебович Отец погибшего отца. Дед владел лавкой оккультных принадлежностей и «Манускрипт», которая официально считалась обычным магазином антиквариата и сувениров. Они с Денисом жили в комнатах, расположенных на втором этаже над магазином. Василий Глебович пытался приобщать внука к своему делу, но того торговля совершенно не интересовала. «Пестолочь!» — беззлобно говорил дед — когда Денис в очередной раз не мог разобраться с устройством кассового аппарата или правильно посчитать сдачу. «Вот помру. Кому мой магазин останется? Тут одного товара собрано на великие тысячи. За артефактами аж из самого Санкт-Петербурга знающие люди приезжают. Можно безбедно жить долгие годы, вообще не обновляя ассортимент». «Не хочу я всю жизнь просидеть в этой пыльной лавке», — фыркал в ответ Денис. «Это семейное дело!» — не унимался Василий Глебович. «Только члены семьи могут владеть манускриптом. А ты — мой единственный близкий родственник, не считая Нинки. Но ну разве можно этой вертихвостке лавку доверить?» Нина Чернокнижец, двоюродная племянница Василия Глебовича, была лет на пять старше Дениса, жила где-то в Новом Ингершаме. Денис видел ее всего пару раз в жизни и помнил лишь, что она очень веселая, обожает громкие вечеринки и дальние путешествия. Дед всегда говорил, что у нее ветер в голове свищет. «А что такого?» — хмыкал Денис. «Вот ей лавку и передашь». «Но у нее даже способностей к магии нет!» — кипятился старик. На этом разговоры про лавку, как правило, заканчивались. Василий Глебович в сердцах выбегал из комнаты... И потом долго не разговаривал с внуком. Но у Нины действительно не было способностей к магии. Они передались от Василия Глебовича лишь отцу Дениса, а затем юному чернокнижцу. Денис с детства умел творить необычное. Поначалу странная сила проявлялась в нем слабо. Но когда мальчишке исполнилось десять лет, стало понятно, что колдовать для него так же естественно, как ходить и дышать — Деда это почему-то пугало, и он запрещал Денису использовать свои силы. «Не равен час увидит кто-нибудь? Хлопот потом не оберешься. К тому же магия погубила твоих родителей!» — твердил Василий Глебович. «И я не хочу, чтобы ты повторил судьбу Игоря и Елизаветы». Подробности о смерти родителей юный чернокнижец не знал. Дед никогда ему об этом не рассказывал. Лишь упомянул как-то, что мать Дениса, которая тоже происходила из рода колдунов, всегда тянулась к тьме, а отец больше тяготел к свету. Из-за этого они постоянно ссорились, а затем что-то произошло. Официально родители погибли в аварии, когда машина, в которой они ехали, рухнула в пропасть. Но о том, что случилось на самом деле, в их доме никогда не упоминали. Дед железно хранил тайну, и Денис даже смутно ни о чем не догадывался. Василий Глебович был натурой противоречивый. С одной стороны, добрый и справедливый, он мог быть жестким, а иногда и жестоким. Во всяком случае, Дениса старик сурово наказывал за малейшую провинность. «Когда-нибудь ты мне за это спасибо скажешь», — приговаривал он, охаживая внука ремнем. «Дури в тебе много! Придется потрудиться, чтобы всю ее из тебя выколотить!» Но Денис спасибо говорить не спешил. После смерти родителей он почти перестал улыбаться и замкнулся. Со сверстниками в школе общался, но особо близких друзей у него не было. Так, несколько приятелей. Шумным компаниям он всегда предпочитал уединение, любил заниматься скульптурой и живописью, которые требовали тишины и сосредоточенности, и тайно от деда продолжал совершенствовать свои магические способности. Он не понимал, почему старик запрещает ему колдовать. Ведь это так чудесно — призывать огонь или холод, двигать предметы на расстоянии, внушать людям всякое. Сам-то Василий Глебович все это умел, но внуку почему-то не разрешал и тогда в его жизни появился мастер игрушек. Он сам разыскал чернокнижца и позвал к себе в ученики. До Дениса доходили слухи о странном колдуне, живущем в чаще леса, о его силе и опыте, но парню и в голову не приходило, что тот явится к нему для разговора. Жуткое создание, сшитое из отдельных кусков, закутанная в длинную грязно-серую хламиду, опирающаяся на странный металлический жезл. — Ты достойный потомок своих именитых предков, — сказал тогда мастер игрушек, пока Денис с ужасом его разглядывал. — У тебя есть хороший потенциал, и он раскроется, если направить твои устремления в нужном направлении он очень удивился узнав что дед ничему не учит дениса моя мать практиковала темную магию а отец светлую пояснил юный чернокнижец дед боится что я пойду по стопам матери вот и не разрешает учиться но мне кажется что иногда темная магия может дать то на что светлое не способна все верно И тебе не обязательно выбирать какую-то одну сторону. Можно успешно совмещать обе. Денис посмотрел на колдуна с подозрением. Дед говорил, что темная сторона в итоге всегда берет вверх. И подобное не раз случалось в семьях магов. Однако мастер игрушек, выслушав парня расхохотался и посоветовал не верить всему, что рассказывает Василий Глебович. «Старики всегда унижают молодых, бьют их по рукам. Они просто боятся, что однажды ученики превзойдут своих учителей. И твой дед, к сожалению, не исключение». «Чего вы от меня хотите?» — спросил тогда ошеломленный Денис. «Давно мне не встречались столь одаренные молодые люди. Видишь ли, иногда я беру учеников, но лишь самых достойных, подающих надежды. Тех, кто сумел меня чем-либо поразить. Такое случается редко, поэтому у меня было не так много учеников. Но в тебе я чувствую силу, Денис Чернокнежец. Признайся». Ты хочешь постичь магию, ее самые сокровенные тайны? Когда люди и природа бессильны, только магия может исполнить наши мечты. Хочешь стать моим учеником? Я расскажу тебе о многих вещах, которые твой дед скрывал от тебя. научу тебя всему, что знаю сам». Денис сказал, что дед убьет его, если узнает. Ему совершенно незачем знать о нашем соглашении. Мы сохраним это в секрете от всех. «Так что скажешь, чернокнижец?» — спросил мастер игрушек. «Пойдешь ко мне в ученики?» Денис не стал долго думать. Конечно, он согласился... И Василий Глебович действительно какое-то время ничего не знал, но позже все равно догадался. Они сильно повздорили, но на этот раз Денис твердо стоял на своем. Он всего лишь хотел учиться магии и развивать данные ему способности. Дед сильно на него обиделся. Так и не простил внуку самоуправства. А вскоре Василия Глебовича не стало. И парень остался совсем один. Горевал он недолго, хотя чувство вины после последней ссоры тяжелым камнем опустилось куда-то на самое дно души. Но теперь, когда вечно хмурый и недовольный старик больше не маячил перед ним живым укором, мешая делать, что хочется, Денис будто вдохнул полной грудью. Через какое-то время чернокнижец переселился в дом мастера игрушек в комнату на третьем этаже и начал учиться темным наукам. Кое-что Денис и сам уже неплохо умел, хоть и учился тайком по старым книгам из лавки деда, но это были сущие мелочи по сравнению с тем, что знал мастер игрушек. Магические атаки и способы защиты, проведение ритуалов по призыву различных потусторонних сущностей, создание особых зелий – и эликсиров. Денис жадно впитывал знания и с успехом применял их на практике, чему учитель был очень рад. «Магия — это искра, которая чуть заметно тлеет в твоем теле», — говорил он. «Ее нужно постоянно поддерживать, не давать угаснуть. Чем больше ты занимаешься магией, тем сильнее это чудесное пламя разгорается внутри тебя». Ты становишься все сильнее, полностью меняется энергетика твоего тела, и вот ты уже словно аккумулятор, который может не только вырабатывать энергию, но и делиться ею с другими. А твой дед почему-то запрещал тебе заниматься, словно хотел, чтобы твоя искра окончательно погасла, и ты стал обычным человеком. Но быть обычным — это ведь такая скука. «Думаю, вы правы», — согласился Денис. «Именно об этом мой дед и мечтал. Хотел, чтобы я просиживал штаны в его старой оккультной лавке». «Кстати, что с ней стало?» — как-то поинтересовался мастер игрушек. «Ничего, она просто заперта. А вы хотели там что-то купить?» — В этом доме есть абсолютно все, что нам может понадобиться, — расхохотался колдун, обведя руками каминный зал. — Так что пусть ваш манускрипт пока постоит. Когда-нибудь тебе самому пригодится то, что там скрыто. Мастер игрушек не мог нарадоваться на своего нового ученика и часто говорил об этом Денису. Колдун жалел лишь о том, что они встретились не в самое подходящее время. Ужасное тело все чаще давало сбои, и мастер отлично понимал, что вскоре ему предстоит очередное обновление. — Ничего. Вот приведу себя в порядок, встану на ноги и тогда займусь тобой всерьез, — обещал он Денису. Закревский уже начал готовиться к процедуре, постоянно вливая в себя литры колдовских зелий и медицинских растворов. По дому мастер игрушек передвигался исключительно в сопровождении верных горничных, которые носили за ним повсюду стойки с капельницами. Денис ждал с нетерпением, когда же его обучение начнется в полную силу, но сейчас мастер игрушек действительно был очень плох. Швы на теле расползались, и казалось, что колдун в любой момент может развалиться на куски. Он даже отменил почти все встречи и соглашался принимать только самых богатых и выгодных клиентов, к каковым относился и Ипполит Германович Бестужев. «В другое время я с легкостью справился бы с его просьбой, но сейчас силы не те». Колдун внимательно взглянул на слегка растерянного Дениса. «Поэтому в Белогоры придется ехать тебе. Посмотришь, что там к чему. Будем по телефону общаться. Главное, чтобы мои враги не прознали о моей временной немощи». «И много у вас врагов?» — настороженно спросил Денис. «Предостаточно. Они годами сидят тихо и не высовываются, потому что боятся меня до одури», — проклокотал старик. «Но если станет известно, в каком я сейчас состоянии, все тут же полезут из своих поганых нор, чтобы поквитаться за прошлые обиды». По примерным прикидкам Дениса, Колдуну было больше четырехсот лет. За это время у него действительно могло накопиться множество завистников и недоброжелателей. Правда, владеющих истинной магией можно было пересчитать по пальцам, но даже они не годились мастеру игрушек и в подметке. Впрочем, Закревский мог просто не знать о некоторых магах. И вот их-то, по его словам, следовало опасаться больше всего». «Может, тогда не надо было рассказывать о вашем состоянии Бестужеву?» — спросил Денис. «Этот не проболтается!» — усмехнулся колдун. «Я ему нужен, поэтому он будет хранить молчание. К тому же у него нет опасных для меня знакомств, иначе он не пришел бы сюда за помощью. Но пока не будем об этом!» — выдохнул мастер игрушек, с трудом поднимаясь со своего гигантского кресла. помоги ко мне, ученик! Время собирать тебя в дорогу!» Денис осторожно взял мастера под руку. Старик шел медленно, тяжело опираясь на металлическую трость. Полы его длинного бархатного халата волочились за ним по полу, Следом молча двигались горничные, придерживающие стойки капельниц. В такой процессе они спустились в подземелье и двинулись к арсеналу по длинному узкому коридору, который Денис называл про себя «галереей орущих портретов». Стены, сложенные из крупных камней, были увешаны множеством старинных картин в тяжелых позолоченных рамах. С полотен взирали на мир лица — искаженные диким ужасом и ненавистью, разинутые в отчаянном крике рты, яростно выпученные глаза. Казалось, портреты провожают всех проходящих мимо полубезумными взглядами. Денис, который очень хорошо рисовал, поначалу принял эти странные картины за искусную работу неизвестного художника, Но потом мастер игрушек рассказал о них правду. Это были заколдованные холсты-ловушки, в которые колдун заточил живых людей, ставших ему врагами. Убийцы, сумасшедшие и злодеи всех мастей, когда-либо перешедшие ему дорогу, на вики были запечатаны в картины. Мастер игрушек много лет собирал эту коллекцию, развешивая портреты по стенам подземелья, Ему доставляло особое удовольствие наблюдать за их перекошенными от злости и отчаяния лицами. Мужчины и женщины, старики и старухи, молодые юноши и девушки. В подземелье висело свыше сотни полотен. Очевидно, мастер игрушек и сам был далеко не святым, раз сумел нажить столько недругов, но чернокнижец старался об этом не задумываться. Он и сам был Непай-мальчик, и в его жизни однажды случилось то, из-за чего он испытывал жуткое чувство вины, ужасное ощущение, разъедающее душу, не дающее спокойно спать по ночам. Ди. С той кошмарной ночи ее имя постоянно звучало у него в голове. Денис встряхнул длинной челкой, отгоняя непрошенные мысли. Он сходит к ней чуть позже а пока нужно сосредоточиться на сборах. Вскоре они оказались в тускло освещенном зале без окон, заполненном различными видами холодного оружия. На стенах висели как старинные, так и совсем недавно выкованные мечи, пики и ятаганы разных размеров, особые короткие булавы, покрытые различными оккультными символами. Всем этим оружием в разное время сражались с демонами и прочей нечистью. В бурной, наполненной разнообразными приключениями жизни мастера игрушек, случалось всякое. Денис только диву давался, слушая его рассказы. «Если без Бестужев ничего не путает, и убийство, случившееся в Белогорах, и правда ритуальная, тебе прежде всего...» «Нужно сосредоточиться на средствах защиты», — проговорил мастер игрушек, рассматривая развешанное по стенам оружие. «Кто знает, с чем предстоит столкнуться. Нужно быть готовым ко всему, тем более, что заказчиком является клуб Калиостро». «Вам что-то о них известно?» — спросил Денис. «Что-то, что мне нужно знать?» «Я знаю о них много всего. Сборище трусов и шарлатанов, называющих себя потомственными колдунами», — с ненавистью бросил колдун. Горстко озарвавшихся сумасшедших, считающих себя равными самым великим магом этого мира. Гадают на картах, пользуются гипнозом и прочими салонными фокусами». Некоторые из них даже были способны призвать низших демонов. Когда-то. Сейчас члены этого клуба и гроша ломаного не стоят. Но вот иполиту Бестужеву палец в рот не клади, он тебе руку по локоть откусит. Бестужев — авантюрист, ярый коллекционер древних магических артефактов — Он уже неоднократно переходил мне дорогу, но до сегодняшнего дня мы с ним не встречались лично. Не мудрено, что он так оробел. Этот человек постоянно играет с судьбой, лично ищет то, чего лучше не находить. Но ничего, он платит хорошие деньги, и мы ему подыграем». «Кстати, попытайся между делом выяснить, почему они решили строить новый клуб именно там. Чем их так привлекли Белогоры?» «Он же сказал, что им нужно тихое спокойное место», — напомнил Денис. «И ты ему поверил?» «О нет, ученик, не все так просто. Члены дворянского собрания...» Готовы скрывать убийство, лишь бы не лишиться этого тихого местечка. Значит, полит Бестужев точно что-то затевает. Можешь звонить мне в любое время и рассказывать обо всем. Держи-ка вот этот ритуальный кинжал. Его удобно прятать под одеждой. И погремушку она никогда не помешает. Погремушкой мастер игрушек называл тяжелую связку особых металлических амулетов, нанизанных на стальное кольцо, подобно ключам. Это были охранные оккультные символы разной силы, изготовленные из черного заговоренного металла. Низшие демоны и прочие твари, иногда прорывающиеся в наш мир, обходили такие игрушки стороной, поскольку те могли причинить им вполне ощутимый вред. Однажды мастер игрушек призвал мелкого демона и заставил Дениса сражаться с ним в центре заговоренного круга. Тварь, похожая на рогатую лягушку размером со спаниеля, не боялась ни пуль, ни холодного оружия, но стоило только прикоснуться к ней одним из амулетов с погремушки, как она разлетелась ошметками зеленой слизи. С тех пор Денис почти не расставался со связкой. На всякий случай мастер игрушек заставил его запомнить, какими конкретно амулетами отпугивать каких демонов. И, конечно, не обошлось без скипетра Макропулоса. С недавних пор он стал любимым видом оружия для чернокнижца. Тяжелый металлический жезл метровой длины с увесистым набалдашником, разработанный в незапамятные времена чернокнижником и демонологом Макрополосом. Был специально создан для схваток с потусторонними тварями. Скипетр полностью покрывали охранные символы и иероглифы на самых разных языках. При повороте на балдашника из нижнего конца скипетра выдвигалось длинное серебряное лезвие, делавшее оружие почти вдвое длиннее, а в сложенном виде его можно было носить с собой как трость, и никто не догадывался, насколько опасен этот предмет. Денис положил в рюкзак любимый скипетр и короткий ритуальный кинжал в мягких кожаных ножнах, которые легко закреплялись под мышкой. Затем сунул туда же небольшую кожаную сумку, набитую пробирками с различными зельями и снадобьями, кусок мела и шесть коротких черных свечей. Так, на всякий случай. Мастер игрушек пристально наблюдал за сборами своими разноцветными глазами, некогда принадлежавшими двум разным людям. «Много с собой не бери», — посоветовал он. «К чему таскать лишнюю тяжесть? С остальным на месте сориентируешься». «Когда ты отправляешься?» «Завтра днем», — подумав, ответил Денис. «Хочу еще наведаться в больницу». «К чему это?» — нахмурился колдун. Ты так мотаешься туда почти каждый день. Но никаких улучшений нет, и твое присутствие там совершенно не требуется. Так зачем терзать себя понапрасну? Не понимаю этого твоего мазохизма. Я должен это делать, — возразил учителю Денис. Не для кого-то, а для себя. Иначе терзание становится сильнее. Это ведь я виноват, а вы... «Вы еще не придумали способ помочь мне... нам?» «Пока я совершенно бессилен», — недовольно ответил мастер игрушек. «Сам видишь, моя плоть разлагается на глазах», — он кивнул на капельнице. «Но как только я немного восстановлюсь, обязательно что-нибудь придумаю». «Вы обещаете мне это уже несколько месяцев». «Не дерзи мне, мальчишка», — — глухо сказал колдун. — Свои обещания я всегда исполняю. А вот перечить мне не стоит. Ты прекрасно знаешь, чем все может закончиться. — Знаю, — вздохнул Денис. — Этот уродливый толстый старик, эта древняя развалина, был страшен в гневе. — Да, это вам... Не дедушка, Василий Глебович, чернокнижец.